Глава семьдесят первая Было уже очень поздно, когда Эмоджин, Мари и Лавкини добрались до обугленного дерева, сраженного молнией. Ствол дерева был расщеплен до середины, уцелевшие голые ветки белели, как мертвые кости, а первые вечерние звезды висели вокруг, словно призрачные листья. «Вы только посмотрите, сколько звезд!» — воскликнула Эмоджин. «Я никогда столько не видела», — завороженно протянула Мари. «Наверное, хотят посмотреть, что будет с маленьким принцем», — сказала Лавкинья. Позади мертвого дерева, в склоне горы, прятались две низкие пещеры, скрытые зарослями кустов, защищающими их от непогоды. Лавкинья провела мечом по кустам и земле возле них, проверяя, нет ли там гадюк. Змеи не показались, только большая красная сколопендра выбежала из укрытия. Усталые путники сняли свои мешки и ботинки и сложили их в меньшую из двух пещер. Сами они заползли во вторую пещеру и повесили мокрые шубы над входом, чтобы защититься от ветра. Голая пещера не шла ни в какое сравнение с уютными домиками на деревьях, где они ночевали раньше. Но здесь, по крайней мере, было сухо. Лавкинья зажгла свечу, и они поужинали сухарями и ягодами, которые удалось набрать утром. Пальцы и Эмоджин вскоре сделались фиолетовыми от сока. «Я все думаю», — сказала она, вытирая руки о штаны, — «почему лесным запрещено охотиться?» «Королевские стражи говорят, что в лесу стало мало диких животных», — ответила Лавкинья. «И это, конечно, правда, только не вся». потому что для лесных одни законы, а для местных совсем другие. Но если мы не будем охотиться, нам будет нечего есть. Ловкинья вздохнула. Ладно, хватит болтовни. Сегодня у меня нет настроения рассказывать истории. Девочки и охотница расстелили на земле шкуры и завернулись в одеяло. Они положили Марии в серединку и тесно прижались друг к дружке. Мария уснула мгновенно, несмотря на неудобство иоджан тоже устала так как не тогда в жизни но почему то не могла заснуть она смотрела на пламя свечи и думала о миро где он сейчас и почему на земле была кровь приподнявшись на локтях иоджан наблюдала как мари мерно дышит в темноте лавкинь не спала ее темные глаза сияли так ярко словно выбирали в себя свет свечи о чем думаешь Спросила Эмоджин. «Правда, хочешь знать?» «Я думаю, что это случилось по нашей вине. Мы не должны были позволять маленькому принцу так сильно отстать». Эмоджин сглотнула. Это было вовсе не то, что ей хотелось услышать. «Он сам виноват», — привычно пробурчала она. «Мог бы попросить нас идти помедленнее». «Он не должен был об этом просить». Неожиданно резко ответила Лавкинья. «Людей нельзя бросать в горах, это закон! Мы его нарушили!» Шубы, висящие над входом, всколыхнулись под ветром, и на мгновение в пещеру заглянула любопытная звезда. «Между прочим, он спас мне жизнь!» — продолжала Лавкинья. «Меня собирались казнить!» «Если бы он не освободил меня из кладоморной ямы...» «Сейчас бы я была мертва!» И Моджин не нашлась, что ответить. Мира ведь и ей спас жизнь. Он впустил их с Мари в замок в ту страшную ночь, когда они впервые попали в Ярославию. Но И Моджин не хотелось говорить об этом вслух. Какой в этом смысл? Напрасно я рассказала ему про его дядю. Снова раздался в темноте голос охотницы. По крайней мере, надо было сделать это по-другому. «Я выместила на нем свою злость, но он всего лишь ребенок, сирота, и он ни в чем не виноват». «Но он не маленький», — возразила Эмоджин, — «и ты ничего плохого не сделала, ты просто сказала правду». «Правду», — сухо рассмеялась Лавкинья, — «и что хорошего вышло из этой правды?» «Не зря считается, что правду говорят только дети, дураки и пьяницы». И Моджин никогда не слышала такой поговорки, но догадалась, что с Лавкиньей сейчас лучше не спорить. «Если скреты с ним что-то сделают», — продолжала Лавкинье, сокрушенно качая головой, — «то это случится по нашей вине, мы не должны были оставлять его одного». Мария что-то пробормотала во сне и повернулась на другой бок. Ее кудрявые волосы, уже несколько дней не знавшие расчески, свалялись на затылке и стали похожи на птичье гнездо. И Моджин укрылась из труда подбородка и легла. «Как думаешь, куда скреты утащили Мира?» — спросила она. «Тут и думать нечего», — отозвалась Лавкинье. «Они унесли его в свои пещеры, на гору Кленат, если, конечно, он еще жив». «Если он еще жив». — прошептала Эмоджин. Она надеялась, что Лавки не скажет что-нибудь ободряющее, что поможет прогнать неприятное чувство, которое поселилось у нее в животе и нещадно грызло изнутри. Но разговор с охотницей только усилил его, и теперь Эмоджин точно знала, как оно называется. Это было чувство вины.